Глава седьмая. Несколько дней нас просто держали в доме, позволяя выходить лишь в уборную. Нам постоянно приносили пищу и воду, чистую одежду и при этом всегда у дверей постоянно караулили двое, а то и сразу трое вооруженных людей. Стоило мне выглянуть за дверь, как меня тут же мягко выдворяли обратно в дом». Мы были просто пленниками, хотя я сперва решила, что Торстон сразу же вручит меня как подарок своему вождю. Но нет. Видимо, я ошибалась, и меня держали для какого-то особенного случая. Злиться, кричать и что-то требовать не было смысла. И мы с Нечаем просто дожидались того часа, когда ситуация разрешится сама по себе, и тайно надеялись на возможность побега. Да только охраняли нас, как княжескую казну, «Вору не пробраться, и нам не выбраться за пределы дома». Мой старый друг был молчалив и редко доставал арфу, лениво перебирая тонкие струны. Смотрел на меня и думал о чем-то о своем. А я сидела у окна, единственного места, которое давало мне обманчивое ощущение свободы. Поскольку рама была наглухо прибита, а разбей я окно, на шум тут же примчатся охранники». Поэтому я делала только то, что могла сделать в такой ситуации. Смотрела на небо и следила за передвижением кур по усыпанной сеном земле. А еще я думала о том, что Ничей ошибся. Булат ничего не почувствовал. Он не пришел за мной. Да и могла ли я упрекнуть его в этом? Ведь сама ясно дала понять, что передумала быть с ним. Без объяснений. Хотя... Он и не поинтересовался причиной. Но все же я не винила его в том, что он уехал. Мы были знакомы всего ничего, и Булат по-своему попытался спасти меня от Гуннара. Да вот Торстон подвел, придумав свой простой, но такой действенный план. И вот теперь мы томились в ожидании в этом домике в самом углу двора, раскинутого перед жильем северянина, когда в один прекрасный день нас все же навестили. «Как устроились!» Торстон протиснулся в дверь. Он не улыбался, а просто смотрел напряженный выжидающий, словно хищник перед прыжком. И этот его взгляд заставлял мою спину леденеть, а колени подрагивать от страха. «Спасибо, но все могло бы быть и лучше», — ответил северянину нечай. Мужчина покосился на старика и ухмыльнулся. «Ну ничего, скоро будете свободны». В каком-то смысле. Произнес он, и тон, каким Торстон сказал эту фразу, не предвещал нам ничего хорошего. Как это понимать? Я поднялась от окна и шагнула к северянину, который с высоты своего роста глядел на меня, как скала смотрит на море, возвышаясь над ним, огромное, широкое и непоколебимое. Да понимай, как хочешь. Я просто так зашел к тебе проверить, здорово ли и сможешь ли повторять свой танец?» Я отшатнулась назад, уже догадываясь, перед кем должна буду танцевать. «Вот как, значит, он хочет подарить меня своему вождю. Что задумал этот мужчина? Я понимала, что бы это ни было нам с нечаем, добра ждать не стоит. «Если отпустишь после, буду танцевать», — сказала я. «Да так станцую, что разум потеряешь. Всю душу вложу в танец, если пообещаешь после свободу». В горле пересохло, и слова вышли какими-то отрывистыми и глухими. «Не ставь мне условий, девка», — прищурив глаза, сказал Торстон. «Иначе даже не пошевелюсь». Повторилась уверенно. И тут северянин бросил взгляд на старика. «Пошевелишься», — зло сказал он. «Ради него пошевелишься, как и ради своего мужика подсуетилась, и будешь танцевать столько, сколько понадобится, пока ноги не сотрешь в кровь, пока замертво не упадешь». Я опустила глаза. я, прошептал Нечай, — «а ведь Торстон был прав. Я все сделаю». Глупая, неудачливая девчонка, не послушавшая своей интуиции и вошедшая в этот проклятый город на свою погибель. Судьба ко мне зла с самого моего рождения. За что знать бы еще? Когда? Только и спросила я. Через несколько дней, — ответил мужчина и добавил, прежде чем покинуть дом. Готовься хорошенько. И ушел, прикрыв двери. К жениху собирались всем двором. Князь велел заложить карету, да внутри обложить ее подушками для удобства княжны. Сундуки с одеждой положили на телегу, что должна была следовать за каретой и отрядом, которые все же отдали одному из княжеских воевод. Когда Булат так и не объявился, князь даже начал переживать по этому поводу, но посланная птица принесла вести, что Гуннар ждет невесту, а посол отбыл неделю назад почему Булат не явился с докладом, а Скольд еще долго ломал голову. Но пока решил не бить тревогу, предполагая, что, скорее всего, его посол первым делом отправился в свое поместье, что находилось по пути к городу. Это, конечно, князю было неприятно, и он решил, что после отчитает своего человека. Пока же все его мысли были о предстоящей свадьбе дочери и о том, как глянутся друг к другу молодые люди». С Гуннаром Аскольда свел случай, судьба, которая показала князю молодого северного вождя самой лучшей стороны. Он был поражен тому, за какой короткий срок этому приезжему северянину удалось поднять маленькую деревушку, затерянную на пути у тракта, и превратить ее в довольно крупный городок, который мало того что стал вполне процветающим, но к тому же продолжал расти и шириться, обещая в скорости нагнать размерами территории его собственных владений. Именно такого предприимчивого мужа он мечтал заполучить для своей дочери. Лебедь с ее характером был нужен именно человек решительный и в чем-то даже жесткий. Править он должен крепкой рукой, хотя в отношении к самой княжне Аскольд представлял себе Гуннара ласковым и нежным супругом и был твердо убежден, что именно так и будет относиться к его ненаглядной девочке этот суровый северный мужчина. Ну а если вдруг обидит? Аскольд даже не предполагал такого развития событий, уверенный в том, что его лебедь сразу же покорит Гуннара. Ведь не может нормальный здоровый мужчина относиться без восхищения к подобной красоте. Князь и сам порой восхищался собственной дочерью, Хотя не мог не признать, что характер у нее не матушкин, тяжелый. Хотя, кто знает, может, истинная княжеская дочь должна быть такой решительной и целеустремленной, чтобы составить хорошую пару сильному мужу-правителю. В любом случае Аскольд был уверен в том, что Гуннар и его лебедь найдут общий язык и будут счастливы вместе. И вот, наконец, настал день, когда князь, отец и весь двор провожали молодую девушку в дорогу. И хотя путь до города северянина занимал каких-то 2-3 дня, а если голубом, то и за полтора можно добраться, Аскольд все же приставил к княжне достаточно людей для охраны, сетуя на то, что Булат, на которого он так рассчитывал, так и не вернулся. Сам же он пока не мог оставить город. Княжеские дела были не менее важны и требовали его присутствия на совете. А за дочку можно не бояться. С такими воинами... Она доберется до жениха в полном здравии. «До встречи, дочка!» Прежде чем усадить княжну в карету, отец обнял ее, приезжав к широкой груди. Он подумал о том, что неплохо было бы и ему самому заявиться Гуннару, но после решил, что северянин княжну не обидит, да и рассчитывал на своего воеводу и его воинов. Те уж точно лебедь в обиду не дадут. Будут стоять грудью до последнего, если понадобится, в чем Аскольд очень сомневался» в добрый путь, помахала из окна кареты лебедь и уселась на подушке, бросив взгляд на старую нянюшку. Трястись три дня по колдобинам и ухабам тракта княжне не сильно и хотелось. Но для нее эта поездка была своего рода развлечением. При дворе отца стал уж совсем не в моготу, а там таинственный суженый. Вдруг сердце да отзовется». Карета закачалась, лошади тронулись вперед, возница крикнул залихватски, и обоз выехал за ворота родного дома. Лебедь даже не взглянула на проплывающие мимо дома, зачем-то уставившись на свои белые руки. Янина сидела молча, уронив ладони на живот, и с некоторым испугом глядела на воспитанницу. Для пожилой женщины это было первое путешествие за последние несколько лет, и она вовсе не горела желанием куда-то отправляться. Но еще страшнее было отправлять лебедушку одну, да к какому-то варвару-северянину. Пусть он и зовется тем словом «жених». Да только никто его, кроме Аскольда, и в глаза не видывал. Вдруг он грубый, злой или старый. Енина переживала за княжну, да только виду особо не показывала, чтобы не волновать девушку. А лебедь, развалившись на подушках, думала о том, изменится ли ее жизнь, и если да, то вернется ли она обратно к отцу». Или предпочтет остаться у жениха? Кто знает, может, он настолько понравится, что свадьбы сыграют сразу же, тем более, что все уже обговорено, и дело остается только за ее словом. Городские ворота остались далеко позади. Вот и за спинами дружинников промелькнула вырубка. А босс въехал в лес». Рана Булата оказалась намного серьезнее, чем он сам мог предположить. После того, как нашедшие его дружинники привели в чувство своего предводителя и извлекли две стрелы, одну из плеча, а вторую из груди, кровь полилась сплошным потоком и пришлось туго перетягивать раны. А затем Булат взгромоздился на одного из коней, и они направились следом за ожидавшим их обозом. Качаясь в седле и порой сжимая зубы от сильной боли, Булат отвлекался на то, что думал о том, кто это такой лихой повстречался ему на тракте. От чего то мужчина понимал, что ждали именно его. Но, возможно, все было просто совпадением, и он стал жертвой какого-то душегуба-разбойника, решившего напасть на одинокого путника. И чем дольше думал Булат тем сильнее склонялся к тому, что это простая случайность. Хотя предчувствие горячо шептало противное. «Тебя ждали», — говорила оно. «Верея просто приманка. Они знали, что ты вернешься за ней, или надеялись, что вернешься». Лошадь под мужчиной оступилась, и его качнула в сторону. Вцепившись в луку седла, Булат скривился от острой боли. Плечо не так тревожило, как рана в груди. Кровь из нее текла, не переставая, промочив перевесь, которую вскоре пришлось сменить на свежую. «Куда едем?» — спросил его один из дружинников, глядя на белое лицо посла. «Домой». Выдохнул Булат и почувствовал, как во рту стало солоно. Он поднес руку к губам и увидел на пальцах кровь. Мысленно выругался, когда услышал слова своего человека. Тот неподалеку в лесу есть хутор, сказал тот. Говорят, там знахарка отличная. Может, свернем? Идея казалась разумной, тем более, что Булат чувствовал, как вместе с кровью из него уходят силы. Это к завтра он и наконец сесть не сможет. Хорошо, кивнул мужчина, соглашаясь. Показывай дорогу, если знаешь. Воин кивнул и поскакал вперед обоза предупредить, что они сходят с тракта. Совсем скоро телеги, сопровождавшие их всадники, съехали под тонкой тропинке в чащу. Лес за трактом открывался суровый и мрачный, словно вышедший из страшной сказки. Темные ели кренили вниз свои вершины, тяжелые, кряжестые, пышные. Казалось, солнечный свет с трудом пробивает себе путь через переплетение ветвей к усыпанной сухой хвоей земле где кроме деревьев не росло ни единого кустарника. Булату было немного не по себе от окружавшей его тишины и полумрака. И он то и дело водил взглядом по сторонам, ожидая подвоха. Но лес молчал, и только птицы пели где-то в его глубине, прячась от посторонних глаз. Сколько ехали, Булат не помнил. Он то проваливался в спасительное беспамятство, то выныривал из него, словно из морских холодных волн, Снова видел вокруг себя тот же пугающий лес и дорогу. Но вот вскоре впереди мелькнул просвет, и тропинка стала заметно шире. Обос выбрался на вырубку, за которой начинались дома. Простенькие избы с небольшими огородами да сараюшками. Где-то залаяла собака при вечере жданных гостей, а тот всадник, который знал про хутор, пришпорил своего коня и выехал вперед, направив своего скакуна прямиком к самому дальнему дому. Булат проводил воина мутным взглядом, чувствуя, что слабеет с каждым ударом сердца. Боль немного отступила, и тело начало неметь. Он из последних сил жал по воде и повалился на лошадиный круп, и едва держась в седле. Дружинники, заметив состояние своего предводителя, окружили его со всех сторон. Абуз был остановлен, когда Булат стащили с коня Несколько крепких рук он уже находился без сознания, хотя продолжал сжимать в пальцах поводья. «Дубец, поторопись!» — крикнул кто-то вслед отъехавшему всаднику, пока остальные перекладывали булата на телегу. Его коня взяли под устцы и повели следом затронувшимся с места обозом. Добравшись до дома, возле которого дубец спешился, обоз снова замер на месте. Кто-то из воинов, оглядываясь по сторонам, приметил, что никто не вышел из избук поздороваться, да и просто поинтересоваться, что за чужаки пожаловали на хутор. Поселение казалось вымершим и пустым. Дома не дышали печным дымом в небо, и обозные только теперь заметили эту странность. Когда дубец вышел из дома и призывно помахал рукой своим товарищам, за его спиной возникла сухонькая старушка — маленького роста в темном платке, надетом поверх седых волос. Она оттолкнула мужчину, преграждавшего ей путь, и довольно резво направилась к обозу, даже не посмотрев на окружающих его вооруженных людей. Старушка приблизилась к раненому и, едва глянув на его белое лицо, велела «Быстро ко мне в дом!» И первая направилась в избу. Булата подняли на руки и занесли внутрь. Изба оказалась светлой и уютной. Широкая печь до да стол и лавки, на одной из которых, лениво приоткрыв зеленый глаз, лежал рыжий в темную полоску кот. Вид вооруженных мужчин его нисколько не смутил, как и то, что на стол положили раненого человека. — А теперь все пошли вон, во дворе ждете. сказала старуха и взмахом руки выпроводила дружинников из избы. Те немного помялись, опасаясь оставлять княжеского посла в чужом доме но старуха так сурово зыркнула на них, что бесстрашные воины поспешили за двери и остались ждать на дворе. Женщина приблизилась к Булату и склонилась над его лицом, словно пыталась запомнить его черты. Простояв так с короткий миг, она потянулась к перевязи и стала разматывать пропитавшуюся кровью ткань. «Много крови потерял, много». Пробормотала старуха себе под нос и резко зажала пальцами рану, что была на груди, отшвырнув окровавленные тряпки прочь. «Не отпущу тебя, сынок. Не переживай». Добавила она еле слышно и принялась читать какие-то странные слова. За окном застонал ветер, ударил в ставни, словно кулаком. Те затрещали, но старуха только закрыла глаза и еще быстрее забормотала. Кот вскинул голову, и зашипел, вскочив на лапы. Спина его изогнулась, а хвост встал трубой. Он уставился на небо за окном, затянутым бычьим пузырем, потемневшее, словно перед грозой. Старуха же продолжала читать заговор. Ее голос, как и шум ветра, нарастал, а кровь под ее пальцами стала течь все медленнее и тише, пока совсем не остановилась. Тогда женщина открыла глаза и, устало вздохнув, отошла от Булата, чтобы достать свежие ткани на перемотку раны. «А теперь плечо», — сказала она сама себе. Кот перестал шипеть и уселся, не отводя от хозяйки раскосых глаз. Старуха потянулась к Булату и положила руку на его плечо. И снова, как и в прошлый раз, принялась бормотать какие-то непонятные слова, едва шевеля тонкими побелевшими губами. Ветер за окном стих. Небо снова окрасилось в цвета заката, а дружинники стояли под окнами молча и не шевелясь. Каждый из них смотрел на домик знахарки. Кто со страхом, кто удивленно. Все видели, что с небом сделалось. Видели и то, как гроза минула, так и не начавшись. «Что это было?» — спросил кто-то. «Волшба», волжба ответил дубец и сел под окном на покосившуюся лавку. Старуха вышла из дома, когда уже вечер сменил сумерки. Она выглядела уставшей и больной, но, подвинув дружинника, опустилась рядом с ним на лавку и выдавила из себя улыбку. Она не спросила, кто они и откуда приехали, не спросила, кто ранил незнакомца, который сейчас лежал в ее доме на столе, укрытый одеялом. Она просто вздохнула и сказала «Будет жить». Кот, вышедший за хозяйкой из дома, спрыгнул к ней на колени и заурчал еще громче, словно подтверждая только что прозвучавшие слова. Первую деревеньку оборотни обошли стороной прокрались по лесу, потревожив собак во дворах. Хрёдерик пролетел над домами, глядя на копошащихся на огородах баб и малышню, гоняющую кур. Ночью остановились на привал и поели жареные зайчатины. тут уж постарался Дьярви. Притащил из лесу зверька после удачной охоты. Обратившись в людей, не развели костер в дремучие чаще, где на них смотрели только звезды. Затем, плотно поужинав, завалились спать прямо на землю, в чем мать родила. Следующий день снова провели в дороге. Заметно теплело. На человеческих землях еще властвовало лето, и скоро талые снега и мерзлая земля севера сменились травой и деревьями, усыпанными зелеными листьями. А в следующую деревню, примерив на себя человеческие одежды, спутники решились зайти, чтобы заодно проверить — смогут ли они нормально вести себя среди людей, не вызывая при этом подозрений. Они вошли в первый попавшийся дворик и, встретив пожилую женщину в выцветшем платье, попросили у нее молока и ночлега. Старуха, кажется, не заподозрила в неожиданных гостях нечисти и спокойно впустила в дом. Поутру они ушли, стараясь не будить женщину, и оставили на ее столе три медных монеты, как плату за гостеприимство». До земель, где жила девушка-огонь, оставалось несколько дней пути. Княжна оценила новый город, принадлежавший ее так называемому жениху. Оценила и пришла к выводу, что Гуннар, еще до встречи с суженой, уже заслуживал того, чтобы она могла взглянуть на него благосклонно. А если северянин еще и окажется красавцем, да щедрым на подарки, лебедь была почти готова отдать ему свое сердце. Город, поднявшийся на месте, стоявший почти что на отшибе деревеньки, разросся так, что лебедь сперва и не узнала места, через которые проезжала пару лет назад. То, что сделал с поселением Гуннар, действительно заслуживало уважения. А лебедь любила мужчин с такой хваткой. Ее отец обладал подобной чертой, и княжна невольно задумалась о том, что не зря поехала знакомиться с тем, кто попросил ее руки. В любом случае, увидеться перед свадьбой не мешало бы, и пока ей нравилось все, что она видела. У въезда в город их встречала охрана. Предупредив, кто едет в карете, воевода отправил вперед человека, чтобы гуннар успел приготовиться к приезду невесты. Красавица-лебедь пожелала пересесть в седло, чтобы посмотреть на город не из окна экипажа, а напрямую. Воевода выделил для девушки спокойную кобылку и лично помог взгромоздиться княжне в седло, подав вожжи, после чего обоз снова тронулся в путь. «Княжна качалась в седле», отдаривая прохожих надменным взглядом, осознавая собственную красоту, когда большая часть встречных мужчин оборачивались ей вслед, чтобы проводить взглядом тонкий стан и прямую спину с толстыми светлыми косами. Но помимо всего прочего, лебедь успела оценить и крепкие дома, крытый рынок и целый квартал умельцев, продававших свои товары, не отходя от мастерских. Дороги были ухожены, дворы вычищены, Лебедь довольно улыбалась и мысленно уже представляла себя хозяйкой всего этого богатства, успев подсчитать в уме, сколько северному вождю поступает дохода в казну. Прежде чем выехали на двор вождя, ехали довольно долго, успев оглядеть городок. А во дворе невесту вождя уже ждали. Лебедь помог спешиться какой-то воин из числа гуннарвой дружины, подоспев прежде воеводы. Девушка ступила на землю. Величественно обвела взглядом чистый и ухоженный двор и остов нового дома, который вождь, видимо, строил для нее, своей невесты. Заметила и старый большой дом в два этажа высотой. Добротный такой. А затем заскользила взглядом, выискивая среди встречавших ее людей лицо того, кого судьба и отец-батюшка пророчили ей в мужья. Она безошибочно определила, кто это — едва остановила взгляд на высоком светловолосом мужчине, что разглядывал девушку с не меньшим интересом. Лябедь скользнула взором по фигуре северянина и довольно улыбнулась увиденному. Красавцем Гуннар не был, но обладал достаточной привлекательностью, чтобы нравиться женщинам. Не смазливый, а запоминающийся именно своей суровой северной мужественностью, что скользило в каждой черте его лица, и во взоре, глядевшем на девушку в ответ. Княжна первой сделала шаг навстречу будущему супругу и улыбнулась так, как улыбалась лишь, когда хотела кого-то обворожить. К ее удивлению мужчина отреагировал не так, как она привыкла. Радости на его лице не прибавилось, только интерес пропал, словно его и не было. Гуннар подошел к девушке и слегка поклонился ей. Светлые волосы упали на его лицо, но мужчина распрямил спину и небрежно откинул их в сторону. «Княжна?» — произнес он ровным голосом. «Вождь!» — в тон ему ответила девушка. «Я думаю, вы устали с дороги», — произнес северянин и добавил. «Ваша комната уже готова. Можете отдохнуть и смыть с себя пыль дорог, а вечером я буду ждать вас на ужин в своем доме». Лебедь снисходительно кивнула, словно делала ему одолжение, соглашаясь войти в его дом. А затем, вместе с нянюшкой, выбравшейся из экипажа, прошла через весь двор за какой-то расторопной девкой, указывавшей дорогу. Девка услужливо распиналась перед красавицей княжной, пока провожала ее по крыльцу, да открывала перед ней дубовую дверь. Енина ковыляла следом, таща в руках сундучок с украшениями. «Дружинники», из числа тех, кого приставил к дочери Аскольд, выделили воина, чтобы перенес сундуки девушки в ее комнату. Гуннар, вопреки надеждам лебедь, не последовал за ней, оставшись во дворе якобы, чтобы переговорить своего князе. «Ничего», — сказала себе девушка, шагая по широкой горнице. «Вечером я буду не я, если после ужина он не упадет к моим ногам», — подумала она, — и не таких неприступных очаровывала. Что для меня какой-то дремучий чужак?» И она улыбнулась своим мыслям, полностью уверенная в собственных силах и красоте. Торстон вился ужом рядом со своим вождем, пока тот объезжал дозором границу владений, не торопясь на ужин, где ждала его красавица-невеста. Правда, пока еще и не совсем невеста. Вспоминая первые встречи, Гоннар думал о том, что девушка ему скорее не понравилась, хотя было что скрывать, необычайно хороша собой. Но это надменность и холодность во взгляде. Княжна явно не привыкла к подобному отношению к себе, что только подначивала северного вождя указать ей на ее место. Не любил Гунар таких женщин и все. И хотя под слоем льда и величия которыми себя окружила молодая девушка, Гуннар без труда угадывал страстную натуру, ревнивую и любвеобильную, и ему отчего-то совсем не хотелось становиться тем, кто разобьет этот лед и выпустит из его оков прекрасную девицу. Мысленно он все чаще и чаще возвращался к огненно танцовщице, которая отказала ему, но успела тронуть сердце. Сейчас Гуннар думал о том, что если бы он только мог остановить время или повернуть его вспять, то никогда бы не поступил так, как сделал в таверне. Он одарил бы Верею своим вниманием, он добился бы ее расположения и ухаживал за девушкой как положено, а когда пришел бы срок, то, скорее всего, и предложил бы замужество, прийдя с подарками к ее старику-отцу. Порой вождь очень ругал себя за слишком живой нрав, Оттолкнув девушку, он подарил ее другому, более удачливому и сдержанному, более надежному, видимо, по мнению Вереи. Хотя теперь он уже не узнает, осталась ли девушка с послом, или их пути дороги разошлись. Впрочем, северянин очень надеялся на последнее. Гуннар снова позвал его друг, ехавший рядом настолько близко, что их ноги пару раз соприкоснулись. Определенно, Торстон что-то хотел от него, и вид у северянина при этом был крайне загадочный. «Что?» — спросил суховождь. «А давай сегодня нашу гостью повеселим», — предложил Торстон. «Я бы музыкантов привел, как-никак княжья дочь и, к тому же, твоя невеста. Она будет ждать от тебя внимания и веселья». «Да», — кивнул Гуннар. Слово «невеста» показалось ему сейчас неприемлемым к той надменной девушке, что дожидалась встречи с ним в его доме. Гунар подумал о том, что неужели он строит дом именно для нее. На мгновение мужчина представил себе там хозяйкой совсем другую. Мысли повлекли его дальше, и он увидел Верею, сидящую во дворе, и ожидающую его возвращения на лавочке, одетую в дорогие одежды. Ее волосы, алые как пламя, вспыхивали в лучах заходящего солнца, а на коленях малыш, такой же яркий и солнечный, как и его мать. Его малыш. И их малыш. «Так что насчет музыкантов?» — спросил Торстен. Образы перед глазами Гуннара исчезли, и он почти недовольно повернулся к другу, махнув рукой. «Делай, что хочешь», — ответил вождь. «Мне все равно» вот и хорошо улыбнулся торстон уверяю тебе понравится добавил он еле слышно но гуннар не обратил внимания на слова друга а впереди уже показались стены города При шпоре в коня он вырвался вперед и первым въехал за ворота оставив всю дружину позади